Глава 3 Напролом пролом. Чернобыльская зона отчуждения. территории базы стражей. Вперёд чисто. В динамиках шлема раздался голос страйка. Дым выскочил первым и тот же залёг справа от двери. Глохо бункнуло, земля ударила по ногам и группа повалилась на пол. «Нифига себе, чисто!» – возмутился комар. «Нормально!» – прогудел страйк выдергивая длинную острую щепку, застрявшую между сочленениями брони. «Вперёд давайте! Время!» Бумкнуло ещё два раза. Нападающим ответили танки стражей. Софт мысленно поблагодарил разработчиков акустики шлема. Она успешно погасила звуки выстрелов. Не будь шлемов, уже орали бы, пытаясь перекричать шум боя. «За мной» – скомандовал дым, отбегая к стене большого ангара. Табличка с кривой надписью «Арена» от взрывной волны покосилась и висела на одном шурупе. «Вот козлы! Раздолбают же базу!» – пробурчал Камар. «Не раздолбают! Сейчас вояки подтянутся, и этих идиотов с говном смешают. А наши помогут. Всё, хватит базарить. Валим!» Отряд перебежками страхуя друг друга переместился к дальнему концу ангара. Страйк оставил свою позицию и неожиданно легко догнал их. Массивная броня была тяжёлой и неуклюжей только с виду. На деле же синтетические композитные материалы были минимум в два раза легче металла, а улучшенный экзоскелет при движении не сдавал ни звука. Нам вот сюда, дым ткнул пальцем в свой коммуникатор, и на забралах шлемов проявилась трёхмерная карта базы. С этой стороны у этих чертей техники нет, но, скорее всего, есть пехота. Грузимся в транспорт и прорываемся. «Транспорт?» — софт, забыв, что шлем скрывает мимику, вскинул брови. «Что за транспорт?» «Увидишь». По голосу было слышно, что дым усмехается. Страж дождался, пока танки сделают еще по выстрелу, и махнул рукой. «Пошли». Дым бежал первым, за ним комар. Софт двигался третьим. Страйк и хруст прикрывали товарищей. Вот штурмовик квада поднялся, вскинул пулемет и выпустил несколько коротких очередей. Ответкой над головой страйка срезало несколько веток. Хруст, до этого сосредоточенно целившийся, положил винтовку на плечо товарищу, выбрал слабину спуска. Дуло СВУ полыхнуло вспышкой, стрельба с той стороны прекратилась. Софту надоела нереалистичность происходящего. Он будто смотрел кино с приглушенным звуком. Хакер вырубил шумоподавление, и тут же под шлем ворвались звуки боя. Откуда-то из-за периметра базы непрерывно молотили тяжелые пулеметы, установленные на БМД. Периодически грохотали пушки танков, это уже с территории базы. Звуки лёгкой стрелковки тонули в канонаде мощных собратьев и были различимы только в паузах между выстрелами тяжеловесов. Что-то бункнуло вдалеке, раздался свист и софт нырнул за угол. «Мина!» – гаркнул он в микрофон. Бойцы квада моментально залегли. Мина разорвалась где-то совсем неподалёку, по шлему пробарабанили комьи земли, а по голени, защищённой костюмом, прилетел кусок кирпича. Софт зашипел от боли и вскочил на ноги. «Вперёд, не останавливаемся!» Благодаря рации дыму не пришлось надрывать горло, и Софт ещё раз похвалил конструкторов предусмотрительного Антея, ну и немного себя. Через пять минут бешеного паркура по простреливанию со всех сторон промзоне отряд укрылся за стеной полуразваленного цеха. «Комар хруст! Вперёд за техникой!» «Мы пока тут присмотрим», – дым бросил комару ключи от машины. Софт только присвистнул, увидев на брелоке логотип автоваза. «Эй, мы же не на приоре поедем». «Ага, на ней, на заниженной. Седан-баклажан включим и попрём под музычку. Все мутанты разбегутся». «Чего включим?» – переспросил Софт. «Не обращай внимания». За стеной взревел мотор, и из цеха, ломая мощным кенгурятником трухлявой доски старых деревянных ворот, выскочила красная Нила. «Фига себе, вараритет копали!» – восхищенно присвистнул Софт. «А то!» – гордо поднял палец вверх дым. Машина явно была доведена до ума местными умельцами. Высокий клиренс, стекла отсутствуют. Вместо них стальные пластины, приваренные к стойкам по углам. Из-под капота шноркель, выведенный на крышу. Усиленные бамперы, мощный отбойник. «И не жалко такой красоту-то!» – пробормотал хакер. «Еще сделаем!» – выркнул дым. «Ничего, замерли!» – по шлемам раздался голос комара. «Грузимся!» Отряд бросился к машине. Хруст был уже внутри. Возился с крышкой грубо прорезанного люка. «Софт, давай назад!» – скомандовал дым, откидывая переднее сидение. Хакер свел плечи и протиснулся внутрь. Дым сел впереди, выставив ствол автомата между пластин. Хруст откинул наконец люк и, вытянув вверх винтовку, замер в проеме. «Эй!» До софта только дошло, что в машине осталось совсем немного места. А здоровяка куда? За меня не переживай, прогудел в наушниках страйк. Задняя дверь поднялась вверх, пулемётчик оставил оружие болтаться на ремне и взялся за неё обеими руками. Чуть слышно загудели сервоприводы, жалобно застонал рвущийся металл и дверь улетела куда-то в сторону. Во, нормально. Машина качнулась, этот страйк забрался в багажник, повозился, устраиваясь поудобнее и... В итоге уселся спиной к сиденью, поставив ноги на задний бампер. Пулемет-страж пристроил на коленях. Все разместились. Погнали. Комар вышел газ, переключил передачу, и машина сорвалась с места. софт невольно ойкнул, когда Нива ринулась в узкое пространство между стеной цеха и бетонным забором. «А там есть хоть дорога?» – скрикнул он. «Все там есть. Расслабься и получаю удовольствие». Гыгыкнул довольный дым. Обдирая краску с бортов, машина выскочила на оперативный простор и тут же сверху раздался выстрел. «Минус один!» – вложил хруст. «Молодчага!» – похвалил бойца дым. «Комар, давай на дикие. Оттуда вырулим, тачку приткнем где-то и почешем». Принял. Изначально Софт собирался взять на себя один из секторов, но быстро понял, что при такой тряске целиться и эффективно стрелять у него не получится. Ревя движком, Нива закладывала лихие виражи, объезжая кучи мусора и строительного хлама. Впереди показались бетонные блоки, уложенные штабелем, а за ними металлические ворота, ведущие на дикие территории. Стражи, засевшие за блоками, влеченно стреляли через дыры в заборе. Услышав рев мотора, бойцы моментально повернулись в сторону автомобиля, скидывая оружие. «Твою мать!» – пробормотал дым, потом откинул забрало шлема так, чтобы было видно лицо, и распахнул дверь, высовываясь из нее. «Все в порядке, свои!» – приказ Антея. – заорал он, пытаясь перекричать мотор. «Получилось!» Бойцы приветственно подняли стволы, когда машина проскочила мимо них. «Держитесь!» – крикнул Комар, а в следующий момент Нива протаранила ворота. Софта бросила вперёд, он стукнулся шлемом на колени, торчащего в люке хруста, и выругался. Мощный отбойник вышиб прогнившие металлические створки наружу, автомобиль перевалился через них и, не снижая скорость, рванулся вперёд. И в ту же секунду по машине забарабанили пули. «Чёрт, больно же!» — скрикнул дым, когда одна из пуль пробила консоль и на излёте ударила по броне костюма. Страж попытался прицелиться, понял, что на ходу этого сделать не получится и открыл огонь на обувь. «Получайте, козлы!» Страж потянулся и поднял автомат комара, сосредоточившегося на дороге. Теперь он вел огонь с двух рук. Над головой захлопали выстрелы СВУ, а потом хруст свалился из люка вниз. «Жарко там!» — выдохнул боец. «Надо было мне в люк вылезать», – прогудел Страйк. «Ты бы не пролез», – парировал снайпер. Софт, наконец, смог высунуть автомат в щель между пластинами и открыл огонь. Если бы нападающие готовились к подобному сценарию, они бы изрешетили машину, как только она выкатилась из ворот. Но они подобного трюка не ждали. Ревущий двигателем красный доисторический внедорожник, с в огонь всех стволов экипажем, этот обращик психической атаки можно было заносить в учебнике военного дела. И нападающие дрогнули, интенсивность огня упала, а когда комар, крутанув руль, завернул в переулок и голос подал пулемёт страйка, наконец-то нашедшего себе цели, стихло окончательно. Машина по ходу вышибла ещё одни ворота, на этот раз деревянные, и оказалась вне зоны поражения. «Есть», – довольно констатировал Дым. «Погоди, есть-ка», – обломал его душевный порыв страйк. «Вот выйдем, тогда и будешь. И то лучше не надо». Комар здорово сбросил скорость. Огромная промзона, называемая дикими территориями, всегда славилась большим количеством аномалий, а в сырых затопленных подвалах нередко находили пристанище болотные твари. И если мутантов сейчас можно было не бояться, то риск влететь в аномалии был велик, даже учитывая проекции с детектора в режиме дополнительной реальности, отображающейся перед глазами водителя. «Парни, а нафига вам этот динозавр в зоне?» – поинтересовался софт, имея в виду Нилу. А от нечего делать. Мужики нашли машину в гараже, ну и в свободное время поизгалялись над ней. Видишь, пригодилось. Ну да. А какие дальнейшие планы? Дым обернулся к софту. Хакер посерьезнел. Нужно узнать, что случилось со Стрижем и где Артур с Айвеном. Надо забрать у них жесткий диск, а потом, потом мне нужен будет нормальный выход в сеть. Так-то я приблизительно прикинул варианты, но загадывать не хочу пока». «Ага, понял. Дым кивнул. Ну, значит, в лагерь двинем. Бродяги, значит, что-то по-любому должны. Я пока запрос на форум кину. Там сейчас много народа сидит, наверное. Может, кто видел чего?» – пожал плечами Софт. «Только ты аккуратнее. Не пали контору!» – предостерег Дым. «Да кого учишь-то, салага?» – беззлобно откликнулся хакер, стуча по сенсорному экрану коммуникатора. «Почти прибыли, парни!» – радостно провозгласил Камар. И в этот момент раздался глухой удар, а вслед за ним страшный скрежет. Автомобиль дернулся, и двигатель заглох. «Все из машины!» Камар рванул руль в сторону. Нива пошла юзом по щебенке, опасно покачнувшись, и замерла. Чернобыльская зона отчуждения. Окрестности базы стражей. «Нифига себе!» Кот отложил навороченный электронный бинокль, в который наблюдал за светопредставлением, разыгрывающимся неподалеку, и покачал головой. Вот это шоу. Чистый Голливуд. Бюджет даже представить страшно. В каком-то километре от него базу стражей обрабатывались всего, что удалось вытащить из воинской части за периметром. Гавкали пушки БМП, стучали пулеметы бронетранспортеров, свистели в воздухе мины, выпущенные из легких минометов. Стражи оказались тоже не лыком шиты. Время от времени солидно что-то, на слух подозрительно напоминающее танковые орудия. А слуху своему кот привык доверять. Шум сзади он скорее почувствовал, чем услышал. Кот неуловимым движением перетек в другую позу. В плечо, как в ритой, уперся приклад возникшего, будь то из ниоткуда, винтореза. В окуляре прицела возникла приближенная оптикой покрытая бородавками и жесткой щетиной огромная спина, вся в язвах и проплешинах. Кабан. Как есть кабан, вот только стрёмный какой-то, раза в полтора больше племенного хряка, ставшего, наверное, самым ярким и одновременно самым жутким воспоминанием его детства. Сталкиваться с таким на узкой тропинке не хотелось, хотя на широкой дороге тоже. Глядя на эту тушу, кот засомневался, что дозвуковые бронебойные боеприпасы ее остановят. Даже проверять не хотелось. И потому, когда свин степенно потрюхал в противоположном направлении, кот выдохнул с облегчением. Зябко поёжившись, он начал собирать снаряжение. Поправил небольшой штурмовой рюкзак под накидкой, вложил бинокль в специальный карман на груди и, расправив маскировочный полосы осеннего лешего, сверился с компасом встроенным в многофункциональные часы. Глянул на небо, скривился от близости его свинцовой тяжести и двинулся к следующей позиции. Именно туда должны выйти его клиенты, согласно полученной информации. И это будет скоро. Он аккуратно, внимательно вслушивая звуки, издаваемые наушником в левом ухе. Вернее, в их отсутствие То, что звуков не было, это хорошо. Это значит, что путь чист. А вот если застрекочет или защёлкает, значит где-то рядом одна из дьявольских ловушек, чьё существование провергает все известный человеку законы физики. Но пока было тихо. Несмотря на то, что в зоне кот был первый, и как он надеялся последний раз, Знакомиться с местными достопримечательностями ему не хотелось. Он вдоволь насмотрелся на них ещё там, в учебном классе, когда получал задание. Не самая приятная картина даже для высококвалифицированного и опытного убийцы, которым, по сути, он и был. Правда, сам кот эту формулировку не любил и предпочитал называть себя специалистом по решению неоднозначных вопросов. Вот как раз такой вопрос ему сейчас и предстояло решить. неоднозначный Он уже успел занять позицию и даже сделать несколько глотков воды из трубки гидратора, когда в картине боя появился новый штрих. Часть деревянного забора, ограждавшего примыкающую к базе территорию, рухнула, и сквозь проём на убитую бетонку выскочила красная нива. Не став доставать бинокль, кот приник к окуляру прицела и удовлетворённо кивнул. Всё идёт по плану. Рядом с водителем автомобиля сидела цель номер четыре – Человек, которого коту вменялось убить, если позволят обстоятельства. Ну так, особо не напрягаясь, в случае проблем. не главный клиент можно и в живых оставить. И даже сумма гонорара не особо убавится. А вот за ним... Да, это была цель номер один. Условное имя – хакер. Тот, за кем кот сюда и пришёл. Если бы в задачу входило рядовое убийство хакера, кот уже через несколько секунд закончил бы её выполнение. Но убивать клиента не требовалось по крайней мере пока, его следовало захватить, но позже, много позже, а до того времени нужно было лишь проследить за ним и даже помочь остаться в живых в случае необходимости. Но легко сказать «проследить». Сделать это, когда заказ обладает транспортом, а исполнитель нет, несколько проблематично, и шансы нужно уравнять. Дола винтореза опустилась, сместилась левее, сопровождая цель и практически бесшумно плюнула смертью. Дозвуковая бронебойная пуля, сконструированная с расчётом на поражение целей, укрывающихся за лёгкой бронёй, легко прошила жесть корпуса и ударила в двигатель. Раздался хлопок и скрежет. Из-под капота автомобиля ударила струя пара, и машина, сорвавшись за нос и пройдя пару метров юзом, остановилась. Как Котес ждал, пассажиры и водитель спешно покинули салон. Киллер впился взглядом в лица выскочивших с заднего сиденья прямо через багажник и покачал головой. Идеальным вариантом было бы, если бы внутри вместе с хакером оказались цели номер два и три, необходимые для успешного выполнения задания. Но что-то, видать, пошло не так. Тех двоих пока нет. Ладно, спешить пока некуда. Глядишь, подтянутся. Вооруженный до зубов квартет засел за авто, пытаясь высмотреть неведомого стрелка. Кот улыбнулся. Если бы он хотел их убить, все четверо уже были бы трупами. С другой стороны, а что еще делать на голом пустыре, когда где-то зашкерился неведомый снайпер? Правильно, только за машиной прятаться. Пока засевшая за Нивой группа хакера поняла, что прямо сейчас их убивать никто не будет, прошло несколько минут, по истечении которых они пятясь и прикрывая друг друга, двинулись к забору промышленной зоны, маячившему левее того места, откуда они так лихо выскочили на машине. Кот достал коммуникатор и отправил сообщение командиру основной группы, обозначив направление, в котором уходит он сам. Встал, поправил Лешего и начал понемногу смещаться вдоль кромки зарослей. Теперь главное – не потерять группу и дождаться появления остальных персонажей драмы. А уж он разыграет её по собственному сценарию. Чернобыльская зона отчуждения. Окрестности периметра. Ну что, теперь побеседуем? Айвенхич наскалился и потянул из ножен, еще несколько минут назад принадлежавших одному из бандитов, здоровенный тесак. Глянул на лезвие, покрытое буроватыми пятнами, провел большим пальцем по заусенцу на клинке и расстроенно покачал головой. «Вы чего тут? За оружием совсем не смотрите?» Бывший черный плащ угрюмо молчал. Бывший, потому что его плащ перекочевал к наемнику, как и камуфляжные штаны и берц одного из бандитов. Сам предводитель преступников сидел у дерева, стянутый брючными ремнями. «Давай, рассказывай, кто такой и почему на туристов невинных прыгаешь с берданкой своей? Хотя не рассказывай, и так всё понятно. Смарт есть?» «Чего?» – подал голос бандит. «Какой ещё смарт?» «Ну, смартфон или планшет. С чем вы тут ходите?» «С коммуникаторами», – презрительно хмыкнул, допрашиваю. «Ходят некоторые. Мы не ходим». «Чего не ходите? Пользоваться не умеете?» поддел Айвен. «На хрена? Чтобы по сетке вычислить могли, искренне не понял бандит. Пусть кретины платят за сетку эту, а потом кто больше заплатит, тому инфу и сольют всю». «Да ты сторонник теории заговоров», протянул Айвен. «На мобильнике фронтальную камеру не заклеиваешь?» «Хватит терять время», сухо оборвал наемника Артур. «Здесь нет интернета. Здесь местная сеть, которую поднял какой-то умелец. Подозреваю, что мы с ним знакомы». «Здешние сталкеры платят за доступ к сетке и внутреннему форуму». «Суровая украинская зона», – притянул наемник. «Да, это тебе не Бразилия». Артур сделал два шага и резко ударил бандита ногой по ребрам. «Нужен доступ в сетку. У тебя его нет, понял уже. Где взять?» Бандит пытался вдохнуть. Получалось плохо. Молчаливый хмурый Артур со шрамом во все лицо пугал его намного больше смешливого Айвена. «В лагере или у торговца». «Идти далеко?» – бандит притих, будто прикидывая. «Часа четыре при нормальном раскладе. А до базы стражей бандит вытаращился на Артура. Он уже давно понял, что совершил самую большую ошибку в своей жизни, выскочив на сладких туристов. Знал бы, стороной обошел. А сейчас он еще сильнее убедился в их крутости. Часа полтора-два. Знаешь, как идти?» – бандит кивнул. «Значит, туда и поведешь». Айвент недоуменно взглянул на Артура. Тот лишь мотнул головой. «Отойдём, мол». «Ты собрался болвана этого с собой тащить?» – спросил наёмник, когда они отошли в сторону. «А какие варианты?» Артур сплюнул на землю. «Это в ты был, как рыба в воде. Здесь ты, к сожалению, бесполезен. А этот придурок, как минимум, знает, куда идти». «Ого», – Айвен хмыкнул. «И заведёт нас к своим корешам». но мы тоже вроде не вчера родились, да? Дадим понять парню, что в случае чего первым трупом станет его труп». Не тот человек это, чтоб в сусане наиграть Уж поверь. Ладно, фиг с ним. Назад точно выйти не проще будет. Там уже землю носом роют. Артур кивнул. Военные наверняка уже и до вертолета добрались. И на КПП разрушенном движуха вовсю. Чем дольше они тут сидят, тем больше рискуют. Хорошо, пошли. Они вернулись к пленнику. Тот сидел спокойно, не дергался. Понимал, что сбежать просто так не получится. Или на что-то рассчитывал. «Тебя как звать-то?» – наклонился над бандитом наёмник. «Рвач», – ответил тот. «Ха, говорящий имечко». «Ну, нарвался, чё?» «Слушай, в общем, рвач, нам нужно попасть на базу стражей, и ты нас туда отведёшь, без подлянок. Дойдём, отпустим. Будешь дёргаться, завалим, как завалили твоих подельников». «Курил?», курил – курил, – угрюмо буркнул тот. «Ну вот и молодец. Давай собираться». Айвен подошёл к кучке добра, которую он вытрусил из карманов и вещмешков мародёров, и принялся экипироваться. Повесил на пояс ножны с устрашающего вида ножом, подобрал ПМ, валяющийся тут же, поискал кобуру, но не нашёл. Выругался и сунул пистолет в карман плаща. Артур взял себе АК, чем вызвал недовольство наёмника. Тот пробурчал что-то себе под нос, в итоге забрал и дробовик, и обрез рвача. Дробовик повесил за спину, обрез отложил пока в сторону. Из чего-то мешка достал моток капронового шнура и начал с ним что-то мудрить. Сложил шнур вдвое, сделал скользящую петлю, на конце остатки обрезал ножом. «Поводок для нашего друга готов», – улыбнулся наёмник. «Старые навыки воскрешаешь», – спросил Артур, явно имея в виду тот период из жизни товарища, когда Андрей сторожил рабов на кокаиновых плантациях. «Не завидуй», – фыркнул тот и направился к рвачу. «Подстрахуй лучше. Э, гопота». «Подъем! Раз, два!» Свои слова наемник подкрепил пинком. Рвач тяжело встал. Айвен накинул петлю ему на шею, подтянул, довязал какой-то узел и освободил бандиту руки. «В общем, запоминай. Идешь в пяти метров впереди нас. На то, чтобы дернуться в сторону, подойти, подпрыгнуть на месте, спрашиваешь разрешение Усек? Усек!» – мрачно ответил бандит. «Ну и молодец!» Айвен намотал конец шнура на руку, поднял воротник плаща, положил обрез на плечо и повернулся к Артуру. «С фоткой, а?» «Да иди ты!» – огрызнулся тот, проверяя автомат. «Да ну что тебе, сложно что ли? Ну с фоткой! Я прям как персонаж этой, как его, дороги ярости, во! Помнишь фильм был такой старый про безумного Макса?» «Про безумного Макса было всего три фильма», – механически ответил Артур. «А дорога ярости?» – нарезка эффектов, ведя ряд про какого-то дёрганого идиота, косящего под Макса. «Да ладно!» – Айвен скривился. «Харди – обалденный Макс!» «Макс только один!» – назидательно произнёс Артур. «А это Мел Гибсон. А Харди твой кретин в маске!» «Ой, да что ты понимаешь!» – фыркнул Айвен и дёрнул поводок, заставив рвача зашипеть, когда петля стянула его горло. Чё уши развесил? Веди давай».